И, живо представив себе тот страх, с каким прислушиваются к его разговору с Бишопом товарищи в окружающих хижинах, блац с необычным смирением ответил, «О, нет, сэр, я далек от мысли говорить вам дерзость. Я чувствую себя виноватым, что вам пришлось искать меня». Бишоп внезапно остыл, «Да? Ну ладно, сейчас ты почувствуешь себя еще больше виноватым. У губернатора приступ подагры, он визжит, как недорезанная свинья, а тебя нигде нельзя найти».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 Чтобы проверить, действительно ли была совершена эта сделка, нам стало известно, что ты купил лодку у Роберта Фаррела, сказал чиновник. Да, ответил Неттл, убежденный, что для него уже наступил конец. Не кажется ли тебе, что ты вовсе не торопишься сообщить об этой покупке в канцелярию губернатора? Это было сказано таким тоном, что бесцветные глазки Неттла замигали еще быстрее. Сообщить об этом? Ты знаешь, что это требуется по закону.